Оливия. В глубины моего сна проникает голос Лорен. В нем слышатся панические нотки. «Помоги!» — шипит она. «Оливия, он нас уносит!» И я повожу ушком. В окружающем меня мраке не слышно ни звука. Мне снились свежие сливки, отчего мне было очень приятно поэтому моя восприимчивость в данный момент отнюдь не на высоте. «Что?» «Тед!» — продолжает она. «Он собирается утащить нас в лес, и должна помочь!» «Что ты говоришь?» — холодно возражаю я. «Ты же сама назвала меня просто глупой кошкой, и помощи от меня, боюсь, не может быть никакой!» «Пожалуйста!» — говорит она. «Ты должна нам помочь, мне страшно!» Ее голос напоминает, он скрежет чего-то твёрдого по стеклу. «Прошу тебя, Оливия, он прямо сейчас превратит нас в богов, это наш последний шанс!» «Меня же на самом деле нет», — отвечаю я. «Так что это, похоже, твоя проблема». Она плачет, из ее груди вырываются судорожно сдавленные рыдания. Да как же ты не поймешь, если он убьет меня, умрешь и ты. Я не хочу умирать. Но Рен хлюпает носом, и мне помимо моей воли становится ее жаль. Она ведь всего лишь обиженный и увечный ребенок и сама не знает, что говорит. Ладно, попробую, медленно говорю я. Но обещать ничего не буду. А теперь оставь меня в покое. Мне нужно сосредоточиться. По обыкновению все полагаются на чертову кошку. Если честно, то все эти теды нахрен ни на что не годятся. Я скручиваюсь во тьме. Надеюсь, это поможет. Раньше ящик представлял собой что-то вроде двери между Лорен и мной. Возможно, ее можно открыть опять, прислушиваясь к звукам дома, капающему крану, по доскам, мухи, попавшей в плен между фанерой и стеклом, вдыхаю запах линолеума на кухне, и освежитель воздуха, которым пользуется Тед, когда о нем вспоминает, втягиваю, выпускаю коготки, раскрывающиеся плавным изумительным веером. «Не хочу иметь руки и ходить в уродливом костюме Тедов. Это ужасно. Наверное. Теперь пора. Едва слышно произношу я. Затем поднимаю глаза на лестничную площадку и стараюсь думать о чем-нибудь, что люблю. Вспоминаю о Боге и размышляю о сливках, густой белой пленкой, обволакивающих во сне мой язык. Бью хвостиком и шевелю усами. Мои мысли буквально повсюду. «Давай!» — шепчу я, закрывая глаза. «Не могу думать ни о чем, кроме Лорен. Не о ее внешности, потому как мне ни разу не привелось ее увидеть, Размышляю о том, какой она показала себя умной, продумав план нашего спасения». И как она меня порой раздражает, в особенности, когда называет «глупой кошкой». Но все остается без изменений. Ничего хорошего в этом нет. Я же старалась как могла. Нет, мне и в самом деле лучше опять вздремнуть. Вокруг происходит много всяких мерзостей, поэтому лучше всего лечь и спать до тех пор, пока они не прекратятся. Но каждый раз, когда закрываются мои глаза, и мне хочется провалиться обратно в уютную дрему, в тельце повсюду вонзаются иголки сомнений, и опять будут. «Все, что можно, мной уже перепробовано», — вснул говорю я, «и ничего больше сделать уже нельзя». Но при этом чувствую, что мрак поддерживается другого мнения. И горе снурчу, зная, что Господь порицает нечестность. Я налегаю головкой на дверцу морозильника, и она на дюйм приподнимается. Меня приветствует полоска ослепительного света. Выбравшись наружу, я тотчас слышу крики Лорен. Ее голос заполняет собой стены и бежит под моими лапками по ковру. Ее страх просачивается через дырочки в фанере и льется из водопроводного крана на кухне. Ей надо помочь. Мысль о том, чтобы забраться в этот мешок, который называется Лорен, повергает меня в ужас. Мой хвостик напрягается от отвращения. Какой позор! Гнаткая, розовая свинячья кожа вместо моей прелестной шубки. А вместо лапок эти гадкие штуковины, Я шиплю, испуганная с ноль жестокой сокровенностью. Но Лорен на меня рассчитывает. «Думай, кошка!» Я подхожу к Библии и сталкиваю ее со стола. Когда она с грохотом падает на пол, содрогается весь дом. Как эхо, только громче. «Простите, и дано будет вам. Ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Новый завет от Матфея. Глава седьмая. Моть, оно все проклято. Как же иногда раздражает собственная правота. С некоторых пор в моей голове заедет идея. Я, может, и правда только домашняя кошка, но повидала множество ликов Господа. И ведаю, что в мире существуют самые странные вещи. Лорен думает, что знает все на свете, но это не так. Ведь мы — это вам не лестница. Мы больше похожи на ту жуткую матрешку с каменной полки. Потому что я помещаюсь в Лорен, а она во мне. И стоит ударить по одной, как отголоски отражаются на всех остальных. «Думай, да думай же ты!» Открыв дверцу холодильника, я была в ярости, наверное, даже больше, чем когда-либо, и не чувствовала соединявшей нас с Тедом веревочки. Я стала собой, и осталась одна. Поэтому довожу себя до белого коленя, это совсем не нетрудно. Я думаю о Теде и о том, что он сотворил с Лорен. Размышлять об этом, ой, как непросто. Какая же я все-таки глупая кошка. В чем, в чем, а в этом она точно была права. Я верила в его ложь и не желала знать правду. Хотела только спать, а еще, чтобы меня гладили. Вела себя как последняя трусиха. Но больше так не хочу, и обязательно ее спасу. Мой хвостик становится дыбом, превращаясь в яростный гвоздь и стегает хлыстом. На его кончике зажигается огонь, бежит по всей длине и забирается в меня. Когда Лорен причиняет мне боль, я тоже ощущаю жар, но совсем другой. Это же чувство я сотворила сама. И этот огонь мой. Стены ходят ходуном, где-то вдали слышится жуткий звук, но через мгновение уже окружает меня со всех сторон. Хол идет рябью, как изображение скверного качества на телевизоре. Морем колышется пол. Я мяукаю и мягко скольжу к входной двери. Да, мне хватило решимости проявить храбрость, но из этого еще не следует, что в моей душе нет страха. Есть, да еще какой! То, что мне обычно видно через дырочку в фанере, еще не улица. Теперь я это понимаю». И с содроганием вижу, что ни один из трех замков не заперт. Дверь, соответственно, тоже. Мне не нужно никуда подниматься, надо лишь выйти наружу. А как войти в дом или выйти из него, знает любой дурак. Я недовольно тихонько урчу. Потом стою на задние лапки и налегаю лапками на дверную ручку. Створка распахивается, и меня встречает белое пламя. Оно слепит глаза. Это примерно то же, что оказаться внутри звезды. Веревочка превращается в огненную линию, обжигающую мне шею. Что же теперь будет? Может мне суждено сгореть? Где-то я на это даже надеюсь, и понятия не имею, что ждет меня снаружи. Выхожу из дома. Веревочка полыхает раскаленной печью, окружая меня горнилом беного жара. Мир дымится и взметается в воздух. Сныпящие звезды усасывают меня в пустоту. К горлу подкатывает тошнота. Я задыхаюсь и давлюсь. Вселенная выдавливает из легких весь воздух. Ну вот, ослепительная белизна отступает, звезды скукоживаются до размера небольших дыр в раскаленной темноте, через которые мне видны проблески движения красок и бледного смета. Похоже, это луна. Так вот, как она выглядит. Мир раскачивается из стороны в сторону, будто чел на штормовом море. В ноздре набивается знакомый запах Теда. Он несет нас на спине, то ли в мешке, то ли в сумке. Там тоже проделаны дырочки. Надо думать для доступа воздуха. Я слишком большая. Кожа у меня голая и безволосая, как у червяка. Вместо лапок — длинные, месистые пауки. Нос из восхитительного бархатистого бугорка превратился в жуткий остроконечный нарост. Но хуже всего — хвост, от которого не осталось ровным счетом ничего. О, Господи! Я извиваюсь, но не могу даже пошевелиться. Думаю, нас каким-то образом обездвижили, скорее всего, связали. Отовсюду доносятся звуки, листья, совы, лягушки... И что-то еще, чему у меня даже нет названия. Причем с ясностью, которой я в жизни не слышала. Воздух тоже другой, это чувствуется даже в мешке. Он холоднее, как-то острее, и не стоит на месте, а движется. Лорен плачет, и я чувствую, как через полую грудную клетку, совсем мне чужую, наружу рвутся ее рыдания. Чувствую, как из моих крохотных, полно слепых глаз брызжут слезы. Все это просто ужасно, как я и предполагала. У меня все получилось. Я в твоем теле. Безмолвно звучат мои слова. «Спасибо, Оливия». Она крепко обнимает. Я тоже прижимаю ее к себе. «Лорен, а почему воздух здесь движется будто живой?» «Это ветер?» Шепчет в ответ она. «Ветер, Оливия. Мы под открытым небом». «Господи боже праведный! На меня настолько переполняют чувства, что я не могу думать!» Потом спрашиваю, «А где именно?» «В лесу», — отвечает она. «Чувствуешь его запах? Когда Лорен произносит эти слова, мне в нос тоже бьет аромат. Невероятно!» «В нем все — минералы, жуки, ханудная вода, нагревшаяся от зной земля и деревья. Боже, это действительно запах деревьев! Вблизи он воспринимается симфонией. Мне такое даже во сне присниться не могло!» «У него с собой нож», — произносит Лорен. «Представляешь, он его закопал. Может, он просто взял нас с собой на прогулку?» — с надеждой в голосе говорю я а нож прихватил потому, что боится медведей. «Котята никогда не возвращаются обратно из леса», — возражает на это она. «Потом мы молчим. Больше всего мне хочется оказаться под какой-нибудь крышей. Но Лорен нельзя оставлять одну, так что надо храбриться. Тед где-то сейчас идет по пересеченной местности, Взбирается на крутые склоны, переходит в брод ручьи, шагает по долинам и холмам. Вскоре мы оказываемся среди дикой природы. Он останавливается в каком-то месте, где пахнет камнями, где деревья разговаривают друг с другом, перекрывая шум бегущей воды. Насколько мне видно в крохотную дырочку у горловины мешка, это не глубокий овраг с водопадом на конце. Тед разбивает лагерь, каждое его движение сопровождается то хрустом, то стоном. Через темную, заточившую нас ткань, мерцает свет, огонь. Наверху ласково поглаживает листья бриз. Хотя видно мне совсем немного, я нутром чувствую огромность окружающего нас пространства. Под напором ветра рушатся облака. «Как хорошо было бы никогда не знать этой правды», — говорю я Лорен. «На открытом воздухе мне страшно. Здесь и в помине нет стен. Этому простору нет ни конца, ни края. И далеко он простирается, этот мир. Он круглый», — отвечает она. «И поэтому тянется до тех пор, пока не возвращается обратно к тебе». «Какой кошмар», — говорю я. «Хуже этого мне в жизни ничего не приходилось слышать. «О, Господи, спаси и сохрани!» «Сосредоточься, Оливия», — велит она. «Он вообще выпустит нас из этого мешка?» — спрашиваю я. «Скажем, попиньсять или что-нибудь ещё?» еще? — отвечает Лорен. «Не думаю». «Я слышу, как в ее голове яростно проносятся мысли». «План немного изменился», — шепчет она. «Только и всего, согласно обстоятельствам». «У него сейчас нож. Я чувствую его у него на бедре. Ты хватаешь его и убиваешь им Теда. В принципе, то же самое, только еще лучше. Потому как мы в самой дикой глуши, где ему никто не придет на помощь. И этот план может сработать. Как думаешь?» «Уж не приложилась ли она к Тедову Бурбону? А то говорит в точности так, как он, когда выпьет. Страх, похоже, может коверкать слова не хуже спиртного». Я думаю о нашем теле, слабом и немощном против крепкого и сильного Тедова. Холодными пальцами мою шерстку гладит ветер. Я вдыхаю его в себя и чувствую, какой он одновременно молодой и старый. Может, это мое последнее в жизни ощущение? «Ветер прекрасен», — говорю я, — «и мне приятно его наконец ощутить». «Еще...» «Мне хотелось бы попробовать настоящие рыбы». «Я бы тоже хотела, чтобы ты ее попробовала», — отвечает она. «У меня не получится этого сделать, Лорен. Я думала, что смогу, но вижу, что нет». «Это ведь не только ради нас, Оливия», — говорит она. «Но и ради него. Думаешь, ему самому хочется таким быть? Думаешь, он счастлив быть чудовищем? это ведь тоже узник, и ты, кошка, должна ему помочь». В самый последний раз. «Какой кошмар!» — говорю я. «Ну что ж, будь по-твоему!» — коротко и покорно говорит Лорен. «Может, все еще и обойдется. Я думаю о круглом мире, о том, что если по нему достаточно долго ехать, рано или поздно вернешься на то же место. «Наберись храбрости, киса!» — шепчу я себе. «Ведь именно для этого из тебя сюда привел Господь». Затем делаю глубокий вдох и говорю. «Хорошо, я все сделаю. Схвачу нож и убью его!» «Умница», — отвечает она. «Я слышу, как часто она начинает дышать. Но действуй быстро, потому что шанс у тебя будет только один». «Знаю. Внизу во тьме рычит мрак. Когда он напрягает мышцы, дабы разорвать свои оковы, я чувствую, как извиваются его мускулистые бока». «Чего тебе?» — спрашиваю я, стараясь не тратить лишних слов. «У меня дела, и на тебя в данный момент совершенно нет времени». Его ответ звенит в моих ушах диким ревом, сотрясая весь позвоночник. «Пришел мой час! Пришел мой час! Пришел мой час!» — беснуется он, но я пригвоздила его крепко-накрепко, так что ему не вырваться. Тед неутомим и держит нас при себе, привязав к спине. Жарко полыхает огонь, прокалывая мешок красными острыми иглами света. Когда он тихо разговаривает с собой, я чувствую рокот его голоса. «Мамочка, ты еще здесь?» Когда рассвет вот-вот собирается сокрушить ночной мрак, он, наконец, проваливается в беспокойный сон. Я чувствую его глубокое дыхание, он спокоен. Наверху его выдохи вбирает в себя небо. «Ты что-нибудь видишь?» — спрашиваю я. Он у него в левой руке, — шепчет она. Я тяну к нему нашу ладонь. Пользоваться рукой просто отвратительно. Примерно то же, что носить перчатки из гнилого мяса. Я беру из его вялой ладони нож — и понимаю, что он легче, чем мне казалось. Потом перегибаюсь через Теда и вонзаю его ему в живот. Острие входит в плоть с таким же хрустом, который издает яблоко, если его надкусить. Я думала, что его плоть будет мягкой и податливой, но внутри Тед представляет собой целое нагромождение внутренностей и тканей. Нож натыкается на сопротивление, воткнуть его очень трудно. Все даже ужаснее, чем можно было себе представить. Я плачу, но почти этого не слышу, потому как все звуки перекрывает вопль Теда. От его крика с соседнего куста срывается птица и взмывает ввысь в небо. Как бы мне хотелось улететь вместе с ней! перво-наперво приходит боль. От нее в нашем теле воспламеняется каждый нерв, Ушится черный занавес, и мы с Лорен падаем, утыкаясь лицом в жесткую лесную подстилку, а щекой врезаясь в липкое мясиво из веточек и листвы. Мы наполовину лежим в ручье, по ногам течет холодная вода. Сердце в груди пыхтеет, как автомобиль, который еще чуть-чуть и заглохнет. «Лорен», — говорю я, — «а почему у нас идет кровь? И почему...» Мы не можем встать.